Глава тридцать первая. Вероятность того, что свободная вакансия достанется именно ей, стремилась к нулю. Но всегда оставался шанс. Главное – не спугнуть судьбу. И Дора постаралась. Без опыта работы, без беглого английского, без знания какой-то там специальной программы, ее все же взяли в турфирму «Горячие путешествия». Почему «горячие», а не горящие, как у всех, выяснить не удалось. Очевидно, учредители не улавливали семантической разницы между языковыми единицами, а, возможно, вкладывали в облюбованное слово какой-то иной смысл. Как оказалось, работать в фирме не такая уж большая удача. Никакого оклада для стажера, лишь смешной процент от продажи. Да и приличного офиса не имелось. Вместо него стеклянный куб на подступах к гипермаркету. Сидишь этакой экзотической рыбкой у всех на виду. Ни чулок подтянуть, ни губы подкрасить, ни лишний раз чайку хлебнуть, повсюду видеокамеры. Кто его знает, куда те камеры кино транслируют. Вот и снующие туда-сюда покупатели поначалу сильно волновали Айсидору. Ей все чудилось, сейчас распахнется дверь, и нетерпеливый любитель горячих путешествий присядет к ней за стол в надежде заполучить самый обжигающий тур на свете — А она пока ни уха не рыла в программе поиска. Одна надежда на коллегу за соседним столом. Синеволосая девица с безжизненным лицом андроида освоилась на рабочем месте настолько, что, не таясь, шерстила интернет в личных целях. И так она была увлечена своей виртуальной фигней, что, казалось, не сразу заметила в аквариуме дерганную вуали хвостку. А, заметив, отвечала на потливые дорины вопросы, не отрываясь от экрана. «Когда зайдет кто, тогда и побулькаем». Побулькать удалось лишь на третий день стажировки. Как назло, коллега отсутствовала. Уминала где-то наверху в свинском дворике американские бутерброды, запивая их шипучим напитком. Пришлось Доре отдуваться самой. В прямом смысле. От волнения щеки ее взялись огнем. Высматривая что-то на Карибах, она ежесекундно выпускала из-под нижней губы тонкую струйку воздуха на намокшую и прилившую колбу челку, словно Дору саму уже вовсю жарили на этих самых горячих островах. Но что-то там не срослось у мужика с отелем, самолетом и All-Inclusive, а может это у нее не срослось, только клиент Айсидора профукала». Растерянная, взмокшая, с паническим туманом перед глазами, она не смогла заработать свой жалкий процент и теперь мучительно переживала собственную бестолковость. «Нет, это какой-то дурной сон», оправдывая провал, негромко возмущалась, дрожащими руками наливая из кулера воду в кружку с пальмой. «Ему нужен вид на океан с шестнадцатого этажа, а с пятнадцатого, оказывается, вид не тот». Расстроенная, Она мелко глотала кипяток, забыв замутить его чайной трухой в пакетике, и уже смирилась с тем, что это ее последний трудовой день. Допив, салфеткой с чашки, отпечаток помады, как след преступления, и из-под вскинутой брови презрительно зыркнула в мрачный глаз камеры. Теперь она не боялась за свою репутацию. «Прощай, неудобное кресло!» Дора потерла кулачками затекшую поясницу, сцепив руки за головой, выгнулась, зевнула и перебралась на мягкий гостевой диванчик. Оставался сущий пустяк. Передать пост сытой напарнице, и можно валить со спокойным сердцем. Закинув ногу на ногу, она наблюдала за кассиршами гипермаркета. Даже в час пик те не захлебывались работой. Людей немного и неудивительно. До ближайшего метро минут десять на маршрутке. отбивая пальчиком ритм на холодном дерматине подлокотника, Айседора задумчиво напивала себе под нос. «Менеджеру хорошо, а кассиру лучше. Я бы чеки бить пошел, пусть меня научат». Эта свежая мысль увлекла ее настолько, что сдернула с места и отправила поближе к стеклу. Хотелось в деталях разглядеть неторопливых дам за кассами, но познать контрольно-кассовый дзен помешал звонок. Кураторша из главного офиса интересовалась успехами, никак не ожидая в ответ получить тираду о том, что Дори не помогают, народ ходит мимо и вообще тотальная слежка унижает ее как личность. Не давая проверяющей даме опомниться, она заявила, что покидает аквариум. «С таким бы драйвом до путевки продавать?» – неожиданно расхохоталась кураторша. Невероятно, но она уломала Дору остаться из за каких-то двадцать минут открыла ей тайны компьютерной программы, не забывая попутно мотивировать на доблестный труд. И не напрасно. Тем же вечером Айсидора играючи продала свой первый гуа парочке престарелых растаманов. С того момента все как-то живенько закрутилось, понеслось. клиент в их аквариум пошел косяком. Бойкая мантра «Давай деньги! Деньги давай!» звучала в их прозрачном офисе теперь ежедневно. На исходе второй недели, когда в пропахшем приворотным маслом почули и кошельке Айсидоры захрустели первые пятитысячные купюры зарплаты, она ощутила себя героем труда. Все, что было отложено и заработано, предназначалось для свадьбы, день которой приближался неотвратимо, словно циклон, засасывая в свою воронку дорины дела и мысли. Она и кафе присмотрела, и цены прикинула, и подарок купила. Новомодный робот-пылесос во время презентации вертелся у ее ног умилительным совершенно живым существом, охмуряя ее вроде померанского шпица. «Как не купить я такую лапулечку?» Да и невестки в помощь, а то совсем прозрачная Светочка, точно нектаром питается, откормить бы ее пирожками, да не заходят деточки к ней на чай. Дора старалась угодить сыну, но получалось все не кстати и не в попад. Материнский инстинкт, проснувшийся слишком поздно, похоже, раздражал повзрослевшего ребенка больше, чем радовала. Она опоздала, опоздала на целую детскую жизнь. Теперь... у него была Светка. А когда Леха не принял ни денег, ни участия, нет, не обидел, поблагодарил, но не принял, Дора разрыдалась. Было нестерпимо больно и утешить некому. Стеная и хлюпая носом, она набрала Нинон и судорожно пролепетала, что банкет отменяется. Уже следующим утром та сидела в чистой и светлой дориной комнате на исповедальном диване, готовая утешить и наставить непутевую подругу. Ох, как ей были нужны теперь эти глаза и уши, как же она соскучилась по Нинке! Унылым дождиком шуршала за окном питерское лето. Женщины переговаривались между собой в полголоса, изредка посмеиваясь, и все не могли наговориться. Неожиданно Нинка умолкла, прикрыла лицо руками и прерывающимся шепотом сообщила то, от отчего Айсидора вмиг позабыла и о своей материнской обиде, да и обо всем остальном. «Точно, мальчик?» — ошарашенно переспросила, недоверчиво оглядывая упитанный живот подруги. «Точно!» — кивнула та весело. «УЗИ делала или тесты?» Заподозрить внутри новую жизнь без специальных приборов казалось невероятным, но Дора все же осторожно приложила ухо, будто земский доктор, пытаясь выудить из какофонии голодного Нинкиного живота биение маленького сердечка. Наслушавшись, выпрямилась и восхищенно подытожила. «Слоненок, значит, невероятно!» — качнула головой и кинулась обнимать пузатую подругу. «Невероятно!» Ей самой не верилось, а Слонов поверил сразу. Вечерами, прямо как Дора сейчас, он с блаженной улыбкой гладил Нинкин живот. Отбросив всю свою сдержанность и суровость, шептал, как любит ее и того, кто созревал теперь в ее чреве, превращаясь из макового зернышка в человека. Непостижимая божественная тайна согревала обоих, доверивших друг другу самое сокровенное в этом мире — душу. Грядущее материнство необыкновенно украшало Нинку. Умиротворение снизошло на нее, как благодать на апостолов. Словно боясь его расплескать, она не ходила, плыла. Полное гладкое лицо светилось, голос был тих и безмятежен, загадочная полуулыбка блуждала на мягких матовых губах. Совсем ничего не осталось от прежней, грубоватой и взбалмошной Нинон. Не переживай, Дарусик, на нашей свадьбе погуляем. С Лехой приезжайте, я приглашаю, и жену свою пусть берет. Дора отмахнулась, но тут же спохватилась: Я приеду, вы только не затягивайте. Едва заметная досада читалась в голосе во взмахе легкой руки, сгребающей со лба непокорную челку, чтобы не передумал. Не передумает. Нинона расцеловала подругу в надутые щечки и, мечтательно закатив глаза, прибавила. «Он меня любит!» Счастливая Нинка укатила обратно в Москву, оставив после себя горькую радость, такую, от которой хотелось немедленно удавиться. Несомненно, подруга желала ее утешить, а получилось наоборот. Острое чувство никчемности и безысходности безжалостно точило Дорина сердце. тоскливо, жутко, холодно было на душе, когда через неделю позвонил Леха, чтобы пригласить на венчание. И вмиг бессмысленное унылое утро наполнилось светом. Ее не забыли. Воздушные шарфики и платки замелькали, закружились, как стекляшки в калейдоскопе. Наконец, она выбрала тот самый, розово-пудренный, легкий, как поцелуй наложницы. Дора не смогла с ним расстаться. В зеленом платье, с головой, причудливо обмотанной драгоценным шелком, она походила на свежий бутон бенгальской розы. Сын только плечами пожал, увидев через чернорядную матушку в скромном деревянном храме на окраине города. — Ты что ж, крестился? — спросила, удерживая Леху за рукав пиджака, чтобы тот не убежал, не ответив. «Да — Да, — улыбнулся тот. — Кто бы меня нехрестя со Светкой обвенчал? — Любишь ее? — как не любить? Она ангел». Дора опустила руку и обернулась. Окутанный девственной кисеей фаты за ее спиной сиял рыжий ангел. «Здравствуйте, Асидора, мы так рады, что вы пришли», нежно пропела и прильнула головой к плечу мужа. «Спасибо вам за Лешу». Дора смутилась. «Разве ей эти слова?» «Нет». «А кому?» «Слава Богу», только и ответила, глядя в счастливые лица.